Глава 13. Я перечитал еще раз записку. Надежда Петровна решительно принялась ковать железо, как говорится. Значит, сегодняшний вечер я проведу в гостях. Буду лицезреть Валентину. Я шел в свой кабинет, но по пути меня перехватил Козляткин. Был он бледный и явно не выспавшийся. «Муля», — сказал он трагическим голосом, — «зайди сейчас же ко мне. Срочно». «Сейчас, Сидор Петрович». «Только плащ сниму и портфель брошу», – ответил я. Но Козляткин пустил чуть металла в голос. «Сейчас, муля, потом свой плащ снимать будешь». Он круто развернулся и пошел в кабинет. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. В кабинете было здорово накурено, чего раньше Козляткин себе не позволял. «Сидор Петрович, у вас случилось что-то?» – забеспокоился я. «Муля», – поморщился Козляткин и решительно сказал. «Что делать?» «Делать с чем?» «С выездом на природу этим!» – озабоченно почесал затылок Козляткин. «Сидор Петрович, ну мы же Югославов с неграми нормально приняли. Все довольны остались. Вспомните, как тот старый негр так вообще уезжать потом не хотел. Еле-еле мы его убедили, что чуть позже вернемся. И Башакову все понравилось. Иначе бы он не стал опять просить все это организовать. У нас только две проблемки, которые нужно решить. Все остальное – это уже технические моменты». «Какие проблемы?» – скинулся Козляткин. Первая проблема – найти место для пикника на природе. Это должна быть какая-то база, охотничий домик, ну или еще что-то подобное. Мы же с ночевкой едем. Значит, само собой, баня, водоем рядом и спальные места. Желательно комфортные. Но можно любые. Главное, чтобы красивые места там были. Природа. Да такая, чтобы задуш убрала. Есть у меня такое местечко на примете. Облегченно улыбнулся Козляткин. А вторая? Деньги, Сидор Петрович, деньги. Угрюмо сказал я. Нужно же закупиться продуктами спиртным. Организовать доставку. И еще что по мелочи. Деньги, задумался Козляткин. Или вдвоем скинемся? Предложил я в тайне, надеясь, что жадность Козляткина найдет выход. И не ошибся. С деньгами я разберусь. Это уж мое дело. Махнулся Козляткин. А вот закупку продуктов и что там по мелочи приготовить, это на тебе. Да не вопрос, кивнул я. Я Дусю подключу, и она сделает. «Дусю?» «Да», не стал вдаваться в подробности я. «Она лучший специалист в этом деле». А раз это все, то я пойду?» «Я немного отчет не доделал, а сегодня срок сдачи». «Да погоди ты со своим отчетом», рассердился Козляткин. «Уже и поговорить с начальником время найти не можешь». «Я весь во внимании», покладисто сказал, «я уже догадываюсь, о чем хочет поговорить шеф». «Да вот я не знаю, как мне с Иваном Григорьевичем вести себя, как говорить», вздохнул Козляткин. От у него на лбу и переносице выступили бисеринки пота. Да нормально вы с ним говорили в прошлый раз. Тосты такие хорошие произносили. Ему нравилось. Да кто в прошлый раз? Замахал руками Козляткин, схватил из кармана платок и принялся судорожно вытирать спотевший лоб. Руки его при этом мелко-мелко подрагивали. И я понял, что мужика плющит не по-детски. если я сейчас не проведу ему хотя бы мини-сеанс психоанализа, то он мне всю стратегию запорит. Поэтому я сказал. «Сидор Петрович, послушайте меня!» Козляткин бросил тереть лоб и уставился на меня, словно дошкольник на Деда Мороза. «Во-первых, Большаков не знает, что я вам все рассказал. Поэтому и ожидать от вас чего-то эдакого он не будет». Козляткин тяжело вздохнул, но все еще недоверчиво смотрел на меня. «Ведите себя так, как в прошлый раз, словно не в курсе. Но при этом вам нужно произвести на него впечатление». «И как?» – мрачно спросил Козляткин. «Сидор Петрович». Ну вот этот вопрос нужно продумать. Давайте вы решите эти две проблемы, что я озвучил. А я сегодня подумаю, как вам лучше себя вести. И завтра дам вам полный расклад. Хорошо, Муля, чуть успокоившись, посветлел лицом Козляткин. Не буду больше задерживать. Но если что надумаешь, бегом сразу ко мне. После работы я стоял у входа в здание комитета и ежесть под пронизывающим апрельским ветерком терпеливо ждал Мулину мать. Ждал долго. Уже сто раз пожалел, что вышел из здания. Но так-то настроение было хорошее. Отчет я сдал вовремя, и нареканий не было. С Козляткиным основные вопросы порешал, и даже Зиночка сегодня улыбнулась мне при встрече. Так почему не радоваться жизни? И вот я стоял и радовался, невзирая на колючий ветер. Наконец послышался звук подъезжающей машины, и я увидел служебный автомобиль Модеста Федоровича. Из него выглянула улыбающаяся Надежда Петровна, валы косынки в горох. И помахала мне рукой. Я сел в машину, на заднее сиденье, рядом с Мулиной мамой. — Муля? — защебетала она, когда машина плавно тронулась. — Я все приготовила. И пирог, и пирожные. А еще я взяла мармелад. Она некоторое время щебетала о всякой ерунде. Так что я даже и движением автомобиля чуть не задремал. И полудрема меня выдернул голос Надежды Петровны. — И когда ты поедешь в Якутию, то с собой возьмешь. — Что я с собой возьму в Якутию, я уточнить не успел. Машина остановилась, мы приехали. Я вышел из машины первым, открыл дверцу и помог выйти мулиной маме. Водитель достал из багажника и передал мне какие-то корзинки, свертки, коробки. Судя по их количеству, складывалось впечатление, что мы решили переехать сюда навсегда. Загородный дом Осиповых представлял собой хорошо отстроенное кирпичное здание, явно дореволюционные, но тщательно отреставрированные. Оба этажа были густо увиты только-только распускающимся плющом, Так что узкие окна больницы с витражными стеклами было почти не видно за салатовой простыней. — Надежда Петровна! Муля! — к нам спешила хозяйка усадьбы, Анна Васильевна Осипова, и расточала медовые улыбки. Они с Надеждой Петровной обнялись и принялись щебетать одновременно, не в попад, не слушая и постоянно перебивая друг друга. Нащебетавшись в сласть, они вспомнили о моем существовании. Точнее, первая очнулась Анна Васильевна. — Муленька! Как я рада тебя видеть. Как хорошо, что ты приехал. Валентина таких вкусных блинов нажарила. Пальчики оближешь. Пойдемте быстрее, пока не остыло все. Она подхватила под руку надежу Петровну и потащила ее в сторону дома. А я побрел следом, таща все эти коробки, коробочки, корзины. Благо, идти было недалеко. Пока я тащил все это барахло, смотрел по сторонам. Увы, но никаких особо экзотических цветов я там не увидел. Да, были кусты, были разбитые клумбы, Так у нас во дворе, где были одни сплошные коммуналки, старушки-соседки разбили какие-то клумбы. И там все лето колосились тюльпаны, ромашки и еще какое-то ботаническое безобразие. Я в этом отнюдь не силен. Я мужественно выдержал первый раунд чаепития, и второй тоже выдержал. И даже рассказал анекдот про хитрого ежика, и похвалил Ларису, которая прочитала мне стихи собственного сочинения. Я адресовал комплимент Валентине, ничуть не смущаясь ее монументальностью и синим платьем в крупную клетку. И вот, наконец, я выбрал момент. «Анна Васильевна», – тихо сказал я, – «мне нужен ваш совет». «Совет?» – удивилась та и воровато зыркнула по сторонам. Но Надежда Петровна была увлечена разговором с Валентиной и Ларисой и нашу беседу проворонила. «Да», – прошептал я и стрельнул взглядом в сторону остальных. «Конфиденциальный». «Ну, идем туда». Она кинула в сторону веранды и громко сказала. «Муля, можно тебя на минуточку? Помоги мне пододвинуть стол». Разговор за спиной сразу стих, и все посмотрели на нас. «Конечно, конечно», — Сыграл я, играя на публику. «Идем». «Мы быстро», — улыбнулась всем Анна Васильевна и потащила меня прочь из комнаты. Мы вышли на терраску. Скорее всего, это был зимний сад, так как везде стояли горшки с цветами. И хозяйка, убедившись, что нас никто не слышит, сказала. «О чем нужен совет?» Мне сказали, — начал я издалека, — хоть я и не знаю, правда ли это, что вы, Анна Васильевна, лучший в Москве садовод-любитель. И что у вас знания по этой части, как не у каждого даже профессора, бывают. Анна Васильевна вспыхнула от удовольствия. И хотя она явно надеялась, что разговор пойдет о Валентине, ну или, в крайнем случае, о Ларисе, но мой интерес к ее хобби заставил вспыхнуть глаза фанатичным блеском. «О да!» Начала она и зарядила мне лекцию о проращивании стратифицированных семян экзотических цветов в условиях Подмосковья. Она разливалась минут двадцать, а потом иссякла и вдруг уставилась на меня с подозрением. «А тебе зачем эта муля?» «Давно хотел заняться выращиванием экзотических растений», скромно признался я. «Да вот только спросить не у кого было. Всегда любил цветы, особенно редкие». Анна Васильевна некоторое время молчала. «Я уж был испугался, что это провал» как она вдруг сказала. «Муля, а ты видел когда-нибудь белую камелию?» Хитро прищурившись, спросила она. «Нет». Совершенно искренне ответил я. «Может, и видел, но дело в том, что мне всегда эти все лютики и тычинки были крайне безразличны». «Идем», — торжественно сказала она и потянула меня за рукав. Мы прошли через весь периметр зимнего сада и остановились около большого горшка, в котором рос тщедушный цветок. «Вот, смотри» триумфальным голосом сказала Анна Васильевна. Я посмотрел. Цветочек как цветочек. Но хозяйка дома явно ждала оваций. И я восхищенно выдохнул. «Какая прелесть!» «Правда, он идеальный!» Чуть слышно выдохнула Анна Васильевна. «Безупречный!» Твердил я. Анна Васильевна была счастлива. «Это аэральная жимолость!» фанфаронилась она. «Очень редкий вид. В Москве он есть только у меня и еще одной женщины. «А это карликовая орхидея. А здесь я выращиваю особый садовый горошек. А вот здесь у меня цветок черной летучей мыши». Похвасталась она и показала какой-то сморщенный росточек. «Я, конечно, так и не понял, в чем тут фишка, но на всякий случай восхищенно подсокал языком. Мне не жалко, а хозяйке приятно». «Вот это да!» Она сильно зарделась и похвасталась. «Мне знакомый Аркадий Наумовича из самой Южной Азии привез». Мы даже не думали, что получится вырастить его в наших широтах. Но получилось. Больше ни у кого здесь такого нету. У вас талант, восторженно сказал я. Анна Васильевна просияла и потащила меня показывать дальше. Она увлеченно рассказывала, как именно она подкармливает эти цветочки, как разрыхляет почву, как борется с ненавистной минирующей мушкой и много других секретов. Я слушал и впитывал эту информацию, как бесплодная земля впитывает влагу дождя. «Что вы здесь делаете?» — в зимний сад заглянула возмущенная Надежда Петровна. «Мы с девочками уже заждались». «Мама, не мешай!» — возмутился я. «Мы скоро вернемся». «Анна Васильевна, а вы в эти компосты известь в какой пропорции обычно добавляете?» Мулина мама минут пять послушала информативную лекцию о торфовых компостах, не выдержала и ушла обратно. Напоследок едко заявив. «Заканчивайте уже, там Валентина скучает». Думаю, в любой другой ситуации Анна Васильевна потащила бы потенциального взятия к Валентине. Но сейчас речь шла о самой важной на планете теме – о личинках черных плодовых мушек. «И я окропляю их этим раствором два раза в неделю. И обязательно вечером!» – строго похвасталась Анна Васильевна. В моем лице она нашла благодарного слушателя. Все ее домашние при упоминании ортофосфатов и челийской калийной соли старались сбежать подальше. Друзья и знакомые, заслышав слова «вермикулит» и «сидираты», начинали срочно вспоминать, что в доме не выключен утюг. А когда Анна Васильевна начинала рассказывать о метаболизме бобовых, впадал в отчаяние даже Геннадий, суровый мужик, который пешком дошел до Берлина, ломал арматуру голыми руками, а нынче работающий дворником. Из меня, конечно, как и граном, так и мелиоратор так себе. Дома, в том еще мире, я даже умудрился засушить кактус, который коллеги презентовали мне на какой-то праздник. Он был жаростойким, и его родина, по преданиям, находилась где-то примерно в пустыне Намиб, но у меня он сразу же сморщился и благополучно усох. Из лимонного дерева, которое я лелеял и нежно выращивал в кадушке в своем кабинете, я снял урожай в виде двух кастрированных лимонов. Они были зеленоватого цвета и жутко воняли нестиранными носками. Два лимона за шесть лет. А если считать, сколько я туда влил сидиратов, вермикулитов, ортофосфатов и прочей дряни то цена одного лимона равнялась примерно цене за последнюю модель сумочки Биркин. И вот теперь мне доверительно рассказывали о вермикулите. Высшая форма доверия. Я торжествовал. «Муля!» Вдруг прервала рассказ о глубоком рыхлении пахотного горизонта Анна Васильевна и с таинственным видом взглянула на меня. «Я решила сделать тебе подарок». Я насторожился. Анна Васильевна схватила какой-то горшок и протянула мне «Вот!» «Это вам подарок!» Я с благодарностью принял дар, рассматривая растения и с виду похожие на засушенного кудрявого гипертрофированного кузнечика. «Очаровательно!» Сказала дипломатичным тоном. «Это Кориантос! Дрожащим голосом молвила Анна Васильевна. «Мне его из Колумбии привезли!» Я выслушал лекцию о способах опыления Кориантоса, и мы вернулись пить чай. При этом я прижимал к себе горшок с кузнечиком и имел мечтательный вид. Я был настолько окрылен этим подарком, что вполне благосклонно съел блины, собственноручно нажаренной Валентиной, выпил две чашки чая и даже почти искренне похвалил, когда Валентина спела для меня песню. Домой я приехал счастливый и умиротворенный. Наличие у меня кориантеса примирило со всем остальным несправедливым миром. Я настолько размяк душой, что даже не сопротивлялся, когда Надежда Петровна категорическим голосом сказала, что на следующей неделе мы с Валентиной идем в театр. Дома я поставил кориантас на шкаф, запретил Дуся даже смотреть в его сторону и громко дышать, и сразу уснул. А на работе, отбившись от рутинных рабочих задач, я сразу же отправился к секретарю Изольде Мстиславовне. Как и договаривались, через час после обеда. В приемной была тишина. Большаков отбыл по делам, а остальные коллеги предпочитали обходить это место по широкой дуге. — Изольда Мстиславовна, поздоровавшись, торжественно сказал я. — Я хочу подарить вам это. Мне почему-то кажется, что вы оцените. И я протянул ей горшок с монструозным кузнечиком. — Кориантес! — всплеснула руками Изольда Мстиславовна и побледнела, как полотно. — Иммануэл Модестович, но это же... это же... Неужели? Казалось, она вот-вот упадет в обморок. Да, его прямо из Колумбии привезли, скромно добавил я. Мне показалось, что вы оцените. Изольдом Стеслав она оценила и теперь смотрела то на кузнечика, то на меня с одинаковым выражением блеклых глаз. И выражение это колебалось от восторга до самозабвенного исступления. Мы разговорились, мы стали друзьями практически родственниками. А когда оказалось, что наша точка зрения на борьбу с черной плодовой мушкой абсолютно совпадает, и Изольда Мстиславовна готова была усыновить меня. В общем, проговорили мы взахлеб почти до конца рабочего дня, и уже к концу смены я стал обладателем бесценной конфиденциальной информации о жизни, привычках и проблемах Большакова. Теперь я знал, какие ушные капли предпочитает Иван Григорьевич, почему он не любит крыжовник и как зовут его пса. Теперь я знал все. Улыбаясь, словно мартовский кот перед полной миской жирной сметаны, я вернулся к Козляткину и прямо с порога заявил. «Сидор Петрович, я разработал стратегию и готов вам ее рассказать».